Из романа «Дар» Виноград созревал, из в аллеях синели, Небеса опирались на снежные плечи отчизны. Из романа «Дар» Из темноты для глаз всегда нежданно Она как тень внезапно появлялась, От родственной стихии отделясь. Сначала освещались только ноги, так ставимые тесно, что, казалось, она идет по тонкому канату. Она была в коротком летнем платье ночного цвета, цвета фонарей, теней, стволов, лоснящейся панели, бледнее рукою, темнее лица.